Неделя 27 Возвращайте. Эмоциональное здоровье. Вы сможете иметь в жизни все, что хотите, если будете помогать другим людям иметь то, что хотят они. Зиг Зиглар. Делали ли вы когда-нибудь что-то для другого человека, не ожидая ничего взамен? И как вы себя при этом чувствовали? Наверняка было здорово. Любое бескорыстное дело радует душу и согревает сердце, оказывает огромное влияние на все сферы нашей жизни. Исследования показывают, что такие добрые дела улучшают наше эмоциональное самочувствие. Многие жалуются, что подвергаются слишком большому стрессу, что у них не хватает времени, энергии или денег на бескорыстную помощь кому-то, Но такие дела всегда становятся источником позитивных эмоций, помогая снизить уровень стресса и улучшить качество жизни. Известно, что люди, страдающие какими-то заболеваниями, но вместе с тем занимающиеся благотворительной деятельностью, более оптимистично смотрят на мир и реже подвержены депрессии, чем те, кто далек от этого. Помощь нуждающимся – отвлекает нас от собственных проблем, позволяет выработать более здоровый взгляд на вещи и увидеть все хорошее, что есть в нашей жизни. Поддержку, любовь родных и друзей, здоровье или, возможно, карьеру, соответствующую нашим увлечениям. Но окружив себя только теми людьми, у которых вроде бы есть все можно очень легко потерять правильную перспективу и перестать замечать то хорошее, что есть в нашей собственной жизни. Человек, отдающий что-то другим, способен с благодарностью принимать любые подарки судьбы. Он меньше думает о том, чего ему не хватает, и таким образом получается, что он более счастлив и удовлетворен жизнью. Наконец, возвращая долг обществу, вы получаете возможность встречаться с новыми людьми и находить новых друзей. В результате укрепляются и расширяются ваши социальные и профессиональные связи. Вы сами получаете больше поддержки, ощущая настоящую близость с людьми и обществом в целом. Это повышает уверенность в себе и самооценку укрепляет веру в то, что вас ценят, вас нуждаются, вас ждут. Перемена. Возвращайте долги, отдавая свое время и силы тем, кто в этом нуждается. Путь к успеху. Отдавать деньги на различные цели – это хорошо, но гораздо полезнее и для вас, и для окружающих посвящать свое время и силы людям. Помощь какому-то человеку или организации не отнимет у вас много времени. Исследования показывают, что даже 100 часов в год оказывают огромное положительное влияние на здоровье. Вот ряд способов сделать это. Первое. Волонтерство на работе. Объедините волонтерскую деятельность с карьерой, участвуя в благотворительных программах, осуществляемых вашей компанией. Сегодня многие предприятия принимают участие в деятельности различных общественных организаций. Второе. Двигайтесь с пользой. Во всем мире проходит масса спортивных соревнований и событий в пользу тех или иных благотворительных и некоммерческих организаций. Вы можете принять участие в походах, забегах, велогонках, биатлонных, триатлонных и прочих соревнованиях, которые проводятся в поддержку исследований рака, СПИДа, рассеянного склероза, диабета и других заболеваний. Найдите некоммерческую организацию, которая занимается тем, что вам не безразлично, и примите участие в событии, целью которого является повышение общественного внимания и сбор денег на решение тех или иных проблем. Третье. Вернитесь в школу. Многие государственные школы ищут профессионалов, которые могут заниматься с детьми внешкольной деятельностью или читать лекции в качестве приглашенных специалистов. Позвоните в местные школы и узнайте, чем вы можете помочь. Четвертое. Выбирайтесь из города. Если вы любите путешествовать, то замечательным способом сделать что-то полезное станет волонтерская поездка в другую страну или любую область вашей страны, где требуется помощь. Существует множество сайтов, где размещена информация о различных волонтерских программах. В частности, вы можете зайти на www.globeware.org www. орг и www. ай дефис ту 5 следуйте своим увлечениям. благотворительность должна быть вам в радость ищите возможности которых бескорыстная помощь сочеталась бы с тем, что вас действительно увлекает. Если вы любите животных, станьте волонтером в организации, работающей с ними. Например, The Sank Year – организации, которая занимается подготовкой собак-поводырей для слепых. Или в местном приюте. Если вам нравится работать руками, займитесь строительством домов для малоимущих, или поучаствуйте в программе сбора мусора. Если вы до сих пор питаете теплые чувства к вашей альма-матер, станьте членом общества выпускников или попечительского совета. Задание повышенной трудности. Вы уже работаете на благо общества? Найдите способы подключить к этому больше людей. Если в вашей компании пока не существует никаких программ, дающих сотрудникам возможность безвозмездно помогать другим, организуйте какое-нибудь благотворительное мероприятие, день донора или команду для участия в забеге. Агитируйте своих родных и близких. Чем больше людей вы подключите к подобной деятельности, тем лучше станет наш мир. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс